Рускалань. Само название говорит о том, что страна, можно ли называть страной то, у чего, в общем-то, нет границ, имеет отношение как к русам, так и к Алланам. Это был IV век уже нашей эры, предгорье Кавказа и причерноморские степи. Благословенные места, в которых жилось достаточно привольно и сытно. Жилось бы. Хорошие места издревле приманивали к себе не только тех, кто желал обрабатывать землю, но и тех, кто желал результатами этой обработки поживиться. Таковыми в IV веке сначала явились готы, потом гунны, которые унны. Если верить Велесовой книге, то Буз Белояр – исключительно положительная личность. А почему бы и не поверить? Он родился в царской семье правителей Рускалани 20 апреля 295 года. Почему так точно? Рождение князя отмечено появлением звезды Чигирь-Угарь, кометы Галея. Волхваме было предсказано, что именно со смертью Буса Белояра закончится сворожий круг, и наступит ночь сварога, лютая эпоха рыб, когда на Русь волна за волной. Пойдут иноземцы, чтобы погубить, растоптать, растащить ее. Даже срок был назван точный – 21 марта 368 года. Что это значит? По славянскому звездному календарю в этот день колесо Сварога завершило полный оборот. Закончился день Сварога, продолжавшийся 27 тысяч лет. Как видим, славянский календарь не совпадает с тем, что твердят индусы и европейские астрологи. Никакой благодати в виде душевных порывов они от эпохи рыб не видели. Скорее, напротив, для Руси все плохо. Если вспомнить события последующих лет именно на территории России, то приходится согласиться со славянами. Видно для кого как эта самая эпоха рыб. Бус как и его братья, был посвященным, то есть прошел обучение в храме в Киеве-Анском и стал ведуном, а потом побудом, учителем и благовестником воли богов. Отправившись за невестой на остров Родос, он по неволе оказался втянутым в религиозные споры на Никейском соборе 325 года, а вернувшись стал проповедовать учения о пути праве, то есть православии. Сказать, что все анты обрадовались такому стремлению своего князя принести пока еще чуждую религию, нельзя. Тем более они хорошо помнили, к чему привело крещение в соседней стране, Армении. Против был даже отец самого Буса, князь Дажин. Но князь понимал, что перечить по Буду не может, а потому разделил земли, отправив Буса на запад, в Приднепровье. И только после смерти отца Бус стал править всей страной. Как раз в это время у Рускалани появилась новая головная боль Готы. О Готах и их правителе мы знаем преимущественно из книги Иордана Гетика. К ней стоит относиться с осторожностью, потому как сам Иордан был готом, во всяком случае, служил их правителем. И если верить Иордану то к середине IV века сильнее годского конунга Германариха никого в мире не было. Сильнее кошки зверя нет. Скорее всего, Германарих, а он действительно был очень сильным полководцем, оказался самым сильным просто потому, что остальные заметно ослабли, в том числе и непобедимый Рим. Германарих – прообраз кощея бессмертного, похитившего прекрасную девицу в разных вариантах. Это соответствовало действительности. Человек, проживший 110 лет и почти до конца дней водивший воина в бой, женился на сестре Буса Белояра незадолго до гибели. Сестра была настоящей красавицей, и звали ее Лебедь Сва. Этот брак был платой за мир с готами, но мира не получилось, вмешалась, как часто бывает, любовь. Молодая мачеха полюбила пасынка. А сын Гермонариха, Рантвер ответил ей горячей взаимностью. Любовная история закончилась страшно. Сначала влюбленные бежали, потому что добром отец отдавать красавицу жену сыну не собирался, самому понравилось. Поймав нарушителей, Гермонарих расправился с ними по понятиям. Сына повесил, а лебедь разорвал конями или затоптал. Посчитав себя свободным от заключенного со славянами договора, Гермонарих разбил их и двинулся в самое сердце Рускалани. И тут впервые за много лет славянам удалось объединиться и дать совместный отпор. Это редко бывает, зато всегда приносит огромный успех. Войска непобедимого Гермонариха побили, а его самого даже серьезно ранили, после чего уже не воевать. Не даже жить долго он не смог. Сломали иголку из яйца, которая в утке, которая в зайце и так далее. Но Бусу не удалось долго праздновать, потому что ночь Сварога была близка. Вместо Германариха править стал его родственник, кажется, племянник, Амал-Венитарий, которого еще называли Вендом. Судя по всему, он знал о конце года Сварога и после первой битвы который был разбит, выждал необходимое время и напал снова. Дело в том, что в день остановки колеса Сварога, пока не запустится новое колесо, славяне беззащитны. Их можно брать голыми руками. Но Амал Венитарий знал еще одно. Бус никогда не поднимет меч против своих же славян. А потому попросту подкупил галуньского правителя Галоту. И когда встал вопрос, Убивать ли своих братьев славян или погибнуть самим, тем более в ночь сварога, бусы его князья предпочли гибель тела, гибели духа. Они не подняли мечи против Галунян и были распяты на крестах. Эту ночь оказалось не так трудно вычислить. Дело в том, что тогда состоялось лунное затмение и мощное землетрясение на всем побережье Черного моря. Были сильные разрушения даже в Константинополе. Эта ночь на 21 марта 368 года. Началась ночь Сварога. Плохое для славян время. Велесова книга ставит в заслугу Бусу Белояру создание звездного календаря, вернее, приведение в порядок старого, соответственно, времени. Этим календарем западные страны пользовались во времена Юлия Цезаря но позже при Папе Григории перешли на григорианский календарь, который действует и поныне. Что можно извлечь из рассказов о Бусе Белояре? Прежде всего, его убеждение, что любое самое умное учение можно обратить во зло даже из лучших побуждений. Проповедовать только правду, не увлекаясь ради пользы или выгоды, очень тяжело. Пока славяне вместе, они непобедимы. Но стоит поднять меч друг против друга, да еще и по заказу врага, и наступает крах. И еще, дух важнее тела, чистота души куда важнее возможности сохранить жизнь. Буз Белояр и семьдесят его князей и родственников погибли на крестах, но не испачкали свои души кровью сородичей. Остается вопрос, а как же те, кого они должны были защищать? За годами пришли гунны, и снова Русь не была едина, и снова была бита, пряталась по лесам, хранилась в болотах, чтобы, возродившись, позвать к себе варягов.